Глава 14 Примерно в это же время, где-то очень далеко, так далеко, что трудно даже представить, где, товарищ Пассионариум мучился совершенно противоположной проблемой. Он как раз безуспешно пытался вспомнить, как попал туда, где находится. Нет, не подумайте чего, он ни капли не пил перед этим. Но травы вчера было так много, что трудно было прямо сразу, проснувшись, сообразить, почему он не в лесу, как было все последние дни, а в помещении, и перед глазами не стеганое одеяло, а голубая обивка дивана в огромных белых ромашках. Это же надо было додуматься, таким диван оббить. Первым делом он протёр глаза и потряс головой, надеясь, что это просто последствия злоупотребления травой, и от его нехитрых действий все станет на свое место. Незнакомая комната оказалась вполне реальной, однако немного прояснилась память и неохотно подсказала, что вчера он куда-то летел, причем не своим ходом, а в маленькой летающей карете. Только вот с кем и куда? Наверное, решил он, надо встать, умыться, выпить кофе, а там все само вспомнится. Когда голова немного перестанет болеть, и заработает в нормальном режиме. Пассионарио сполз с дивана и огляделся по сторонам. Первым делом он обнаружил пару кресел, той же жуткой расцветки, что и диван, голубые в белых ромашках. Потом небольшой низкий столик из гладкого полупрозрачного материала, заваленный пустыми жестяными банками и яркими фантиками. Столик был теплого оливкового цвета, имел невообразимую форму кляксы с дыркой посередине. Вождь и идеолог грешным делом даже засомневался, а не сотворил ли он сам это чудо мебельного производства вчера по укурке. Потом, прикинув свои возможности, решил все же, что не осилил бы, и стал рыться в кучу фантиков, надеясь найти что-то съедобное, поскольку память смутно напомнила, что в этих фантиках содержалось что-то сладкое а в банках что-то жидкое. Банки оказались пусты. Однако он отыскал несколько непочатых пакетиков и погребенную под фантиками чашку с остывшим кофе, которую вчера явно путали с пепельницей. Развернув пакетик, неисправимый сластен апассионарио радостно вгрызся в его содержимое, отхлебнул холодный кофе и продолжил осмотр помещения, надеюсь еще что-нибудь вспомнить. Лежащая в одном из кресел гитара слегка расширила круг воспоминаний. Помимо кофе, травы и конфет, вчера здесь имел место небольшой самодеятельный концерт. Во всяком случае, сам он точно исполнял баллады наставника и революционные песни собственного сочинения. А его собеседник, в свою очередь... А с кем он, собственно, здесь заседал? Скользнув глазом дальше, пассионарио обнаружил загадочный предмет мебели с темным стеклянным окном посередине и яркую картинку на стене над ним, изображавшую, несомненно, группу бардов. Ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову так одеться. Особенно так, как второй слева — толстощеки, лохматый блондин в трех рубашках разных цветов одна поверх другой. Круглая физиономия блондина в трех рубашках показалась вождю чем-то знакомой. И поднапрягшись, он окончательно вспомнил, как он сюда попал и что тут делал. Это же тот самый милый старичок, что прилетал в гости к лесным жителям. Точно он. Только молодой. Петь песни они начали еще в лесу, как только ребята немного выпили. А потом старичку понравилось творчество молодого барда, и он затащил его к себе домой. Вот и все понятно. Это с ним они тут вчера развлекались в две гитары и тянули косяк за косяком, пока не попадали. Только где же он сам? Пошел спать в другую комнату или полетел куда-то дальше веселиться? Ладно, разберемся. А вот этот ящик он вчера каким-то образом включал и в нем можно было видеть, как в магическом зеркале, даже лучше, не только сквозь пространство, но и сквозь время. Да, вчера это стекло светилось, и на нем играли эти пятеро молодых ребят. Рыжий певец, гитарист в трех рубашках, хин-барабанщик, парень с черным лицом и изогнутой трубой, и еще один непонятно, на чем он там играл. Занятно, наверное, хранить в волшебном ящике, Воспоминания о своей молодости. Захотел? Посмотрел. Это, наверное, есть тот самый монитор, о котором мэтр Максимилиано рассказывал. При воспоминании о наставнике настроение у пассионарио вдруг резко испортилось. Хорош предводитель, нечего сказать. Бросил все на произвол судьбы, удрал неизвестно куда, жрет тут конфеты, курит травой, развлекается музыкой там, наверное, опять Амарго с ума сходит. Стелла его таблетками кормит. Охрана во главе с Доном Аквиле потихоньку плачет по углам. Наставники гневаются. А деятельный принц Мафей торчит у зеркала, пытаясь отыскать пропавшего приятеля и рискуя вляпаться в какие-нибудь неприятности. Вот позорище. Сколько уж он тут болтается? Дня три, не меньше. И кто он после этого? Слов не находится. Был бы жив кантер, уж он бы слова нашел. Самые, что ни на есть правильные. Выдающиеся способности к художественной матерщине — это все, что осталось в нем от Барда. Вспомнив про Кантора, вождь идеолог пришел в полное уныние и задумался, как же ему теперь отсюда выбираться. Надо же как-то домой возвращаться, он же обещал. Только как же теперь вернуться? Если это мир Альфа, значит, он опять где-то напутал при телепортации и попал не туда, куда намеревался. И чтобы вернуться домой, надо опять скакать между мирами, пока не попадешь в свой. А так можно скакать неограниченно долгое время. Объявиться официально и попросить отослать его домой через Т-кабину? Так ведь либо несведущие граждане за психа примут, либо с наставника его начальство три шкуры спустят. Может, в эльфийское посольство сходить? Мэтр Максимилиано говорил, что на Альфе есть эльфийское посольство. А где его искать? Разве что подождать, пока проснется гостеприимный хозяин, и попробовать у него спросить. Правда, дедуля по-мистралийски не в зуб ногой. Но как-то же они до сих пор общались. Его размышления были прерваны звонким щелчком дверного замка и шагами в коридоре. И не успел пассионария подумать, куда же это уходил развеселый старый бард, как в комнату, кого-то по пути окликая, шагнуло довольно забавное существо, которое на глаз можно было определить как особо неудавшегося полуэльфа. Может, для людей он был и ничего? если не считать ушей и оливкового цвета кожи. Но по эльфийским канонам красоты парень тянул на неизлечимого урода. Слишком много в нем было человеческого. И как раз такого, что у эльфов не приветствуется. Круглая физиономия с пухлыми щеками, курносый нос и тяжеловесное человеческое телосложение с явной склонностью к полноте вряд ли могли считаться эстетичными по их понятиям. А уж уши были вовсе венцом творения. Огромные лопухи, по-эльфийски заостренные, по-человечески оттопыренные, они нахально торчали из-под ржевато-золотистых лохматых волос. — Привет! — растерянно произнес лопоухий пришелец на чистом эльфийском. — Ты кто? — Я здесь в гостях. Медленно подбирая слова, пояснил Пассионарио, недоумевая, чего вдруг к нему обращаются на этом языке. Потом сообразил, что если парень полуэльф, то он, разумеется, непременно хоть немного маг, и разглядеть собрата может с первого взгляда. — Охренеть! — восхитился гость, продолжая его изучать. — У тебя круглые уши, или мне с будунами рещатся? — Круглые утешил его пассионарио. — А что? — Батя всегда тащит в дом разных прикольных типов, особенно если по укорке жизнерадостно пояснил гость, плюхаясь в кресло. — Но эльфа с круглыми ушами я еще не видел. Где он тебя выкопал? У тебя тоже тут родня? А почему я до сих пор тебя не знаю? Как тебя зовут? Ребята в лесу звали меня Бэтмен вспомнил Пассионарио. «Сойдет?» «Нормально!» — хохотнул веселый полуэльф и зашуршал фантиками на столе. «А меня папа зовет Толиком. Мама, разумеется, иначе, но Толик мне больше нравится. Короче и прикольнее». «Этот дедуля твой отец?» — уточнил Пассионарио, хотя уточнения не требовались. Уж слишком явно было портретное сходство между этим Толиком и портретом хозяина в молодости, если опять же не считать ушей. — А что, не видно? — все так же жизнерадостно отозвался Толик, продолжая копаться. — Ну вы даете! Вдвоем столько шоколада сожрать! Вас не обсыпят? А с чего тебя зеленые Бэтменом прозвали? — Кажется, потому что я летаю, предположил Пассионарио, но я не уверен. «Ты еще и летаешь? А не боишься, что поймают?» «Кто? Да кто угодно. Хоть самые обычные менты. За что?» «Странный ты какой-то. Ты что, с луны свалился? В первый раз на Альфе? Не знаешь, что здесь запрещено колдовать?» «Почему?» «Не понял. Ты отсталый какой-то или дурака валяешь?» Кто бы тебя пустил на Альфу без подписки, что ты будешь соблюдать договор Раэла? В жизни про такой не слышал, — честно признался пассионарию А на Альфу я попал нечаянно, телепортировался неудачно и теперь не знаю, как домой попасть. — Ты совместный или с Эпсилона? — Да как тебе сказать? Я и там, и там болтаюсь. Здесь колдовать нельзя, обязательно становится скучно. А с эльфами я подолгу не могу. Жуткие снобы раздражают своим мастерством. А люди, жлобы несусветные, и тоже очень скоро меня достают. Вот и живу понемногу, то там, то тут, поскольку и от одних, и от других быстро устаю. А ты? А я с Дельты, вздохнул Пассионарио. Ну, нифига себе! Это же закрытый мир! «Как тебя угораздило?» «Родился я там и живу». «А, так ты вроде меня», — понимающе кивнул Толик, выкапывая из-под груды мятых бумажек банку. «О, пиво нашел! Ну, хоть что-то!» «А на Дельте еще бывают эльфы?» «Бывают, но редко. Нас таких всего двое во всем мире. Я и один мой приятель». «Да?» — А кто из вас бедный сыночек Хаулиана, ты или твой приятель? — А ты знаешь папу? — обрадовался Пассионарио. — Он тебе даже обо мне рассказывал? — Понятное дело. Он вообще любитель потрепаться в постели о чем-нибудь сентиментальном? — А вы с ним? — осторожно уточнил Пассионарио, надеясь, что его не слишком явно перекосило от такого откровенного заявления. Дело прошлое. — охотно пояснил Толик. — Был у нас с бурный роман, который закончился не менее бурной сценой ревности, когда мы не поделили одну веселую девчонку. Теперь вспомнить стыдно. Из-за чего было заводиться? Прекрасно могли бы и втроем. Но ничего, мне понравился. В отличие от остальных эльфов, находил меня симпатичным. У него вообще своеобразный вкус. — Я в курсе, — согласился Пассионарио немедленно вспомнив папину последнюю безответную любовь. — Нет, с этими эльфами точно рехнуться можно. — А ты с ним видишься? Как у него дела? — В порядке. Влюбился по в здоровенного мужика, а тот пришел в ужас от одной мысли о чем-то подобном. Теперь папа вдохновенно страдает и с горя утешается со всеми близлежащими дамами. Объект его любви психует и переживает, что о нём люди подумают. «Значит, точно в порядке», — засмеялся Толик. «Увидишь папу, передавая меня привет». «А я, наверное, пойду в подвальчик, кофе выпью, с народом потусуюсь. А то мой драгоценный предок теперь до полудня будет дрыхнуть. Он и без всякой травы не дурак поспать, а после такой ночки тем более». Нет, господа, люблю я своего папу. Вот так приходишь к нему в гости, к почтенному дедушке пенсионного возраста, и что там застаешь? В доме бардак, по диванам валяются какие-то левые гости, а сам почтенный дедушка спит обкуренный. А еще говорят, будто эльфы несерьезные и безответственные. Ты как, Бэтмен, несерьезный и безответственный? Ужасно признался пассионарио но это же не только про эльфов говорят про бардов тоже а твой папа такие даже среди бардов редко встречаются мало кому удается полностью сохранить огонь в таком почтенном возрасте. Ну если говорить о людях то конечно согласился толик и полюбовался на картинку на стене. но должен сказать папа правильный человек. Никогда ни о чем не переживал, потому и дожил до своих лет, и огонь сохранил, и еще долго проживет, если не свернет себе шею как-нибудь по пьяни или по укурке. Эти-то ребята... — он кивнул на картинку. — Ведь никого уже в живых нет. Даже сам Конгрэм к старости совсем сдал. А какие замечательные ребята были! — А, ты же, наверное, никогда не слышал о них ты же из закрытого мира. — Слышал! — ахнул потрясенный идеолог, мгновенно забыв о всякой конспирации. — Так что, твой папа тот самый? Соло-гитарист из вредных ископаемых? — А что, ваш мир вовсе не такой закрытый, как говорят? Или откуда ты это знаешь? — Переселенцы говорили. — спохватился Пассионарио, поняв, что ляпнул лишнее. — Какие переселенцы? К вам что, массово переселяются? Не массово, но бывают единичные случаи. Происходит некий магический обмен, суть которого до сих пор никто не смог объяснить. Когда умирает маг, он каким-то образом не совсем умирает, а перемещается виной мир. А взамен, соответственно, из того мира перемещается кто-то еще для равновесия. Назад они вернуться не могут. Вот и остаются у нас. Живут себе, рассказывают всякие интересные вещи. А, я думал, они обычным путем переселяются. Ну, вроде как эльфы путешествуют между мирами. А ты умеешь? Что, перемещаться между мирами? Само собой. А ты что, сам не умеешь, что такие дурацкие вопросы задаешь? В том-то и дело, вздохнул Пассионарио. Не умею. Я сюда нечаянно залетел. А теперь не знаю, как мне домой вернуться. Ты ничего не посоветуешь? — А что я могу посоветовать? — Я тебя отправить не смогу. Я никогда не был на Дельте. Разве что своих эльфийских родственников поспрашивать. Но не хочется. Они меня не особенно любят. Даже мама до сих пор ужасается, как это она могла произвести на свет такого урода. А как ее угораздило? полюбопытствовал пассионарио, которому действительно было интересно, как эта эльфийка могла позариться на пухленького барда. Или ей нравились полные мужчины. «О, это отдельная история», — рассмеялся Толик. Она поспорила с подругой, что переспит с конгрэмом, приперлась на концерт, а после концерта поехала с ребятами кутить. Они обычно поклонниц бы не таскали. Но для эльфики сделали исключение. Весь вечер она конгрему клеилась, клеилась. А тот человек серьезный, семейный, не соблазнился даже из чистого интереса. Поморочил маме голову и смылся домой к жене. А мама к тому моменту допилась уже до того, что ей и папа ничего показался. А потом прошло некоторое время, родился я. И мама, как это любят делать эльфийки, подкинула меня папе, рассудив, что раз люди так привязаны к своим детям, то пусть папа меня и растит. А папе такой подарочек был куда как кстати У него то гастроли, то репетиции, то всяческие мероприятия, ну, как у всякого музыканта. Так что меня нянчили бескорыстные поклонницы, а он только временами забегал потетёшкать. А потом, когда я подрос и пошел силой баловаться, случился международный скандал. Маму мигом отыскали и обязали заниматься моим воспитанием. С тех пор я и болтаюсь между двумя мирами. Но сегодня у меня что-то нет никакого настроения общаться с эльфами. Тем более просить об одолжениях. Давай лучше знаешь, как сделаем? Ты попробуй добраться домой сам. А я с тобой пойду, если что будет не так. Всегда сможем вернуться сюда, в папину квартиру, и начать сначала». «Прямо сейчас?» — растерялся Пассионарио. «А ты что, хочешь, чтобы тебя тут изловили все-таки за твои полеты и прочие магические художества? Странно еще, что до сих пор никто не обратил внимания. Я бы, конечно, не против пообщаться с тобой и поближе познакомиться» но как-то не хочется попасть в соучастники. Ты, как случайный гость из закрытого мира, может, и отвертишься. А я-то подписку давал, и отвечать мне придется. Так что давай убираться отсюда, а познакомиться можно и потом. Хорошо, только неудобно как-то. Я даже не попрощался с твоим папой, и не поблагодарил его за гостеприимство. Я ему передам твои прощания и благодарности. Ты же все равно ни одного местного языка не знаешь. — Как вы с ним до сих пор общались? — Не знаю. Как-то общались. После пары косяков языковой барьер исчезает. — Понятно. Вот тебе шоколадка и фирменная кепочка на память. И пошли. — Она же мне велика, — растерялся Пассионарио, примеряя красную шапочку с огромным козырьком. — Деревня! Она безразмерная! Там сзади можно подтянуть. Надевай. Она к твоей раздолбайке как раз подойдет. А что на ней написано? Радио-прикол. Я там работаю на радио. Передачу веду. Ты не отвлекайся, а то опять промахнешься. Пассионарио надел подаренный головной убор и сосредоточился на ориентирах учебной комнаты Мафея. Лучше бы, конечно, было наведаться сначала на базу, и успокоить своих безутешных телохранителей. Но тащить туда жизнерадостного Толика было бы как-то неуместно. Лучше уж к Мафею, там хоть поймут правильно. Первая попытка оказалась неудачной. Вместо предполагаемой комнаты они оказались на пустынной равнине среди каких-то древних руин. «Драпаем отсюда!» — мгновенно сполошился Толик. «Нефиг нам делать на каппе, «Набегут местный, будет драка. А на кой оно нам надо?» «Они агрессивны?» — уточнил пассионарио, стараясь сосредоточиться получше. «Ну ты спросил». «Постъядерная цивилизация. Какие они еще должны быть? За пару ботинок башку открутят». «А, я здесь был», — вспомнил непутевый маг. «Еле ноги унес». «Вот и давай уносить, пока нас никто не увидел» следующий пейзаж был приятнее. Редкий лиственный лес, над верхушками которого возвышались тонкие башни то ли дворца, то ли храма. Лёгкий ветерок доносил мелодичный звон множества колокольчиков и негромкое пение на несколько голосов. Однако Толик снова потребовал убираться поскорее, так как шархи, вообще-то, ребята хорошие, но очень не любят, когда к ним вламывается без спросу и могут обидеться. Пассионарио очень хотелось взглянуть на историческую родину мэтра Максимилиана, но заработать очередных неприятностей желаний не было, поэтому он незамедлительно последовал совету. Оглядевшись в очередной раз, он обрадованно заметил. — О, здесь я уже был! Я помню эту свалку! — Да что тебя так и тянет на капу! — недовольно проворчал Толик. — Давай убираться! Не хватало только на награком напороться. Говорят, они на таких свалках любят селиться. А кто это такие? Уточнил пассионарио, в очередной раз пытаясь вспомнить проклятые ориентиры, которые почему-то никак не срабатывали. Очень гадостные мутировавшие твари. Здоровые, зубастые. И что противно, их ни магия не берет, ни лазер, ни плазма, ни обычный огонь а пули просто насквозь проходят, как сквозь кисель, и никакого вреда не причиняют. Действительно гадостные, — согласился Пассионарио, вспомнив, как драпал с этой свалки в прошлый раз и сразу перестав радоваться знакомым местам. Хуже троллей. Тех хоть огонь берет хорошо, а при известной сноровке можно и мечом управиться. Кстати, тот парень, по которому безнадежно сохнет мой влюбленный папа, однажды свернул шею троллю голыми руками. «Верю», — охотно согласился Толик, — «Хоулиану всегда такие нравились. Но все-таки давай убираться из этого нехорошего места, а то у нас с тобой так не получится, как у этого замечательного парня. И если нападут граки, четвертого раза вождю-идеологу все-таки удалось попасть в цель. Почти точно» вместо учебной комнаты вломились в спальню. Подумаешь, мелочи. Все равно мафия не было ни там, ни там. Наверное, или развлекается где-то, или наставник увел на полевые занятия. «Попал!» — сообщил он, пропуская нового знакомого в дверь. «Вот здесь и живет мой приятель. Можешь взять ориентиры заходить в гости. Скажешь, что ты меня ищешь и познакомишься сам. Я вижу, ты парень общительный». Только постарайся не попадаться на глаза королю. А если попадешься, прикинься нормальным эльфом Сепсилона, а об Альфе даже не упоминай. А то он так и старается завязать знакомство в других мирах. А это может не понравиться службе Дельта. — Ты не слишком много знаешь для парня из закрытого мира, который в первый раз на Альфе? — хитро прищурился Толик. — Ну да ладно, делишки службы Дельта меня не касаются. «Будет время, загляну». «А ты, если опять потеряешься, приходи сразу к папе. Он будет рад тебя видеть. А я, если что, помогу домой добраться». «Хоулиану привет передавай». «Хорошо», — кивнул пассионарио. «Спасибо». «На здоровье», — засмеялся Толик и исчез почти мгновенно. Облудный сын переместился на верхушку башни, чтобы вдруг не попасться кому-нибудь на глаза и принялся вспоминать ориентиры памятной лестничной площадки заветной дверью, в которую он неоднократно стучал по утрам. Как ни печально это все, как ни тяжело. Он же обещал Амарго, что сам сходит к безутешной подруге Кантера. Обещал, значит, надо сходить. Вот он немного посидит, наберется мужества, соберется с духом и все-таки наведается. Хоть бы ее дома не было, что ли. Мужество, неустрашимый вождь набирался часа четыре. Так что, когда он все-таки постучал в знакомую дверь, был уже вечер. На стук долго никто не отвечал, и товарищ Пассионарио уже решил было, что судьба с милостью велась над ним и дала возможность отложить тягостный разговор на неопределенное время. Но тут отворилась дверь напротив, и на площадку выглянула соседка. «Вы Ольгу ищете?» Поинтересовалась она с интересом, рассматривая его костюм. «Да», — ответил Пассионарио, запозданием вспомнив, во что он одет и понимая, что деваться уже некуда. Когда и как он умудрился сменить свой камзол на эту раздолбайку, а штаны на джинсы, он помнил плохо. Кажется, штаны порвались, и ему кто-то дал свои. А камзол? А, вспомнил. Поменялись с одним парнем на память. Хоть бы переоделся балбес. «А Ольга здесь сейчас не живет», — охотно просветила его соседка. «Господин Жак пригласил ее пожить некоторое время у него». «А вы кто, Барт? А где ваша гитара? Или вы художник?» «Я поэт», — вдохновенно начал врать пассионарио, одновременно изыскивая повод поскорее смыться, поскольку явственно чувствовал излишний интерес к своей особе со стороны любопытной девицы хотел познакомиться с творчеством выдающихся бардов других миров. До меня дошли слухи, что проживающая здесь дама обладает уникальными образцами этого самого творчества. «А где мне найти этого гостеприимного господина Жака?» «Поэт!» — восторженно захлопала глазами соседка и кокетливо улыбнулась. «Подумать только! А вы не... Прошу вас...» напомнил вождь и идеолог, все сильнее ощущая, что интерес юной дамы к незнакомому поэту начинает переходить всякие рамки, подобающего порядочным девицам. Вы отвлеклись. Вы как раз собирались объяснить мне, где живет господин Жак. Недалеко, очень медленно начала объяснять девица, не сводя с него глаз. Всего пять кварталов, если идти по левой стороне улицы, по направлению к центру. А у фонтана свернуть направо, и там будет видно очень высокий железный забор. Его там все знают. Спросите, где дом старой Джессики, вам покажут. Но их все равно в это время нет дома. Может, вы зайдете, подождете? Ага, посидите, выпьете чаю, почитайте стихи а там, может, и перепихнемся между делом. Недовольно подумал Пассионарио, у которого не было никакого настроения флиртовать со всякими посторонними соседками. И кратко ответил. Большое спасибо, прощайте. Когда он спускался по лестнице, в подъезде витало невыразимое разочарование. Дом Жака он нашел почти сразу. Хотя до него пришлось добираться пешком по улице, привлекая внимание прохожих, своим неуместным нарядом и красной шапочкой. Где-то на середине пути к нему попыталась привязаться группа местной шпаны, начав издалека отпускать замечания касательно его костюма. Так что пришлось остановиться и внушительно посмотреть на них в упор, ненавязчиво поигрывая огненным шариком. Геройских ребят тут же как ветром сдуло. «Все-таки это вам не мистрали, господа». «Здесь не находится дорогу связываться с магом на предмет, кто кому начистит чайник». Как и предрекала разговорчивая соседка, не Ольги, ни Жака дома не оказалось. На сток выглянул какой-то небритый ремесленник в заляпанном известью рабочем халате и разъяснил, что в доме ремонт, потому как на днях в гостиной имела место небольшая битва магов. А все жильцы переехали временно погостить к его высочеству Элмару. Это было уже легче. В библиотеке Элмара пассионарио как-то бывал Его водил туда мафей, разумеется, без ведома хозяина, показать одно редкое издание «Боевые песни западных варваров» в обработке маэстро Айре, из которого вождь идеолог намеревался почерпнуть новые мотивы для своей революционной поэзии. Правда, такая повальная эпидемия переездов и странной битвы магов-гостиных оказались товарищу-пассионарию по подозрительными. Однако он не стал над этим задумываться, а поспешил телепортироваться в библиотеку, радуясь, что, по крайней мере, не надо больше ходить по улицам и пугать своим видом прохожих. Задумался он, только оказавшись на месте. Ну, вот он пришел. Явился, вестник Хренов. Приперся, наконец. И что дальше? — Что этой бедной, ненормальной переселенке сказать? Здрасте, а Кантер больше не приедет, потому как его плютом скормили. Нельзя же так. Надо же как-то постепенно, издали. Проклятие! Великий оратор! Куда же твоя хваленое красноречие подевалась? Пропил-прокурил, раздолбай. Стоишь пень-пнем. Нет, надо спокойно сесть, и подумать, что сказать и с чего начать. — Здравствуйте, я... — А кто я, собственно? — Как ей представиться? — Вот влип. Пока великий оратор ломал голову, с чего начать и как объяснить, кто он такой, не нарушая конспирации, сработал вечный и неизменный закон подлости. В библиотеку вошла худенькая девушка с соломенными косичками, и застыла на пороге, возрившись на незваного гостя с удивлением и некоторой опаской. «Вы кто?» — спросила она, и пассионария с ужасом осознал, что так и не придумал, как представиться. «Я... э...» — растерянно начал он, понимая, что обычно «назовите меня как-нибудь» здесь не пройдет, ведь именно так с ней знакомился Кантор. «Вы новый переселенец?» предположила девушка, отступая на шаг. «Тогда почему вы один, без Жака?» «Нет», — поторопился ответить Пассионарио, видя, что собеседница отступила еще на шаг и завела руку за спину. Кантер всегда так делал. У него была дурацкая манера носить пистолет без всякого чехла, просто заткнув за пояс на спине. «Я, собственно, к вам». «Я так и поняла». С неожиданной враждебностью отозвалась девица и все-таки рванула из-за пояса пистолет. — Не шевелиться! Отвечай быстро и без запинки, кто ты такой и кто тебя послал! — Не надо, пожалуйста! — как можно тише и жалобнее попросил Пассионарио, пытаясь на расстоянии хоть немного унять страх и агрессивность, исходившей от этой ненормальной девчонки. Не зря на неё Кантер запал, вот уж родственная душа. Что же ей сказать? Как объяснить, кто он такой, чтобы не пальнула ненароком? А то, если она и на спуск нажимает с такой же легкостью, как Кантер. — Вы меня не узнали? — Я тебя впервые вижу! — не поддалась на провокацию злобная девочка. — Верно. Вам не следовало меня видеть, — не стал возражать Пассионарио. И тут его осенило. Видимо, правильные слова имеют свойство приходить на ум только в экстремальной ситуации. Но слышали неоднократно, так что мы, можно сказать, почти знакомы. Я голос по утрам за дверью, помните? — А, точно! — обрадованно тряхнула головой Ольга и с облегчением опустила оружие. — А я думаю, что за голос знакомый? Вы ищете Диего? — Ну промямлил великий оратор не в силах сказать прямо. — Не то чтобы... не совсем. По правде говоря, я... — Ольга? Кто там? — прозвенел в гостиной волшебный голосок, и в дверь просунулась головка очаровательной нимфы. И не успел вождь идеолог осознать, что он окончательно и бесповоротно пропал, как несравненная Азиль с восторженным визгом повисла у него на шее. «Макса, милый, откуда ты здесь взялся?» «Ах, Азиль!» — по сценарию не удержался и растроганно вздохнул. «Узнала все-таки. Неужели ты помнишь каждого?» «Не каждого», — защепитала Азиль. «Но вас, маэстро, трудно забыть. Ну вот, ты опять плачешь. Ничуть не изменился. Даже старше не стал. Ты уже познакомился с Ольгой?» «Ну, почти». «А с каких пор ты стал таким застенчивым?» «Ты, наверное, какой-то совершенно особенный. Я еще не видела мужчину, который бы так стеснялся Ольги. Даже благовоспитанный Шилар не стесняется обмениваться с ней непристойными анекдотами. А ты познакомиться постеснялся?» «Тогда знакомься. Это моя подруга Ольга. А это Плакса, любимый ученик маэстро Эльдрако. — Да не то чтобы любимый, — скромно поправил болтливый нимфу товарищ Пассионарио, — просто единственный. — А что, он не брал учеников? — полюбопытствовала Ольга. — Маэстро был слишком молод, чтобы брать учеников, — засмеялась Азель. Но этот был исключением. — Так что же мы стоим? Пойдемте в гостиную. — Кстати, Ольга, а зачем тебе пистолет? — Да так, на всякий случай пробормотала Ольга, возвращая оружие на место и одаряя любимого ученика маэстра извиняющимся взглядом. — У вас же на лбу не написано, кто вы и кому. — Так вы, значит, бард? Можно было догадаться. — Кто же еще в такой ночнушке по улицам ходит? — Ой, правда, — подхватила Азель. — Плакса! А что это на тебе надето? Какая рубашечка милая! Она точно не ночная? Это раздолбайка, — пояснил пассионарио, стремясь поддержать разговор о своем дурацком наряде, чтобы не заострять внимание на вопросе, кто он и кому. Мне ее подарили. Давайте лучше действительно пойдем в гостиную. Спокойно сядем, и я вам все объясню. Спокойно объяснить ему, разумеется, не удалось. Несравненная Азель тоже ничуть не изменилась за семь лет. Во всяком случае, ее манера задавать десяток вопросов одновременно, не оставляя времени на них ответить. Прекрасную нимфу интересовало абсолютно все. Где он был? Семь лет, немного много ни мало, по дням ей расписать или как? Что делал? Где он сейчас? Выучился ли на мага, как хотел? Не встречал ли кого из ребят, в частности, самого маэстро? Правда, такая беседа была удобна тем, что от скользких вопросов можно было легко уйти, выбирая из непрерывного потока только самые безобидные. Так он делал, пока не вмешалась Ольга, которая ничего не понимала и не попросила объяснить все сначала и по порядку. И хоть минуту не тарахтеть и не плакать. Азель послушно замолчала, а Пассионарио смахнул предательскую слезу невольно выступившую при упоминании о маэстро, и пояснил. Мы с Азиль встречались когда-то, очень давно, когда я учился музыке и композиции у маэстро Эльдрака, а она танцевала в его трупе. Если честно, наше знакомство было очень кратким, хотя и перевернуло всю мою жизнь. Случилось так, что после прекрасной ночи, которую подарила мне несравненная Азиль, я обрел силу. «Я помню», — засмеялась Азель, — «как ты разбудил меня своими воплями. Представь себе, Ольга, каково утром проснуться от диких криков и обнаружить, что твой мужчина сидит на спинке кровати, в чем мать родила, таращиться обалдевшими глазами на свои руки и вопить, что есть мочи. Сила! Сила вернулась!» Я думала, бедняга сошел с ума. А оказалось что когда-то он был учеником мага и однажды по собственной неосторожности потерял силу а в авто утро она к нему вернулась после того плакса решил оставить музыку и вернуться на путь мага и как плакса получилось почти грустно улыбнулся пассионарио собственно мой странный костюме есть результат моих магических экспериментов Я ошибся при телепортации, попал в совершенно другой мир. А там, если я верно помню, сменял свой камзол на эту вот чудную рубашечку, сам не знаю зачем, а штаны у меня порвались, и мне добрые люди дали вот эти. — Если верно помнишь, — хихикнула Азиль, — ты что, там пил беспробудно все это время? — Нет, что ты, я теперь вообще не пью. Заверил ее пассионарио, почти веря в то, что сказал. Пришлось бросить. А то моя сила, как оказалось, не переносит больших доз алкоголя. Зато трава в том мире неплохая. И люди хорошие. Вот, шапочку подарили. И еще... Вот, угощайтесь. Я и забыл про нее. Он вытащил из кармана пакетик, который всучил ему на прощание веселый оливковый толик и, оторвав от сердца, выложил на стол. — Я же кабальера! — напомнил он сам себе в утешение, Не подобает же прятать, отдам сладости и трескать в одиночку тайком. Тем более, если уже целую кучу стрескал. — Ой, шоколадка! — ахнула Ольга, умиленно всплеснув руками. — Ой, спасибо! Настоящая шоколадка! — И какая большая! — Я уже почти год не видела и думала, больше никогда не увижу. Надо ее поделить, чтобы и ребятам хватило. — Спасибо. Э, -э, э а мне так вас и называть? Плакса? — И можно на «ты». Ну, тогда и меня можно. Где ты умудрился выцепить эту шоколадку? — А ты знаешь, что это такое? — с надеждой ухватился за тему пассионарио. «Может, тебе известен рецепт этой удивительной э, субстанции?» С бедной дамой тут же случился приступ истерического смеха, который она, отсмеявшись, объяснила тем, что в таком растаявшем состоянии это действительно не шоколадка, а субстанция, и что неплохо было бы ее сначала поддержать в холодном месте, чтобы она хоть немного застыла. А затем объяснила, что основным компонентом этой субстанции является порошок из плодов или зерен некоего растения, которое здесь не растет. Какао называется. А еще там, кажется, молоко, сахар. Да надо фантик почитать. Там должно быть написано. А что, он действительно был в ее родном мире? И как там? Хоть какое там сейчас время? Не знаю. Виновато развел руками вождь и идеолог с сожалением отвлекшись от грандиозных планов разведения чудесного растения у мистралии когда станет королем. А что? Всего делов-то. Попросить папу привезти семян и разводи на здоровье. Я мало что понял из того, что видел. Познакомился с очень странными ребятами, выдающимся бардом его непутевым сынули полуэльфом. Уникальный экземпляр. Скажи, Азиль, Ты когда-нибудь видела толстого эльфа? — Нет, — засмеялась Азель. Но я их не так много вообще видела. А что так бывает? Как сказал бы мой папа, от этих людей чего угодно можно набраться. — Ты же говорил, что ты сирота, — упрекнула его Азель. Врал или сейчас выдумываешь? — Да не врал я, просто не знал. Мама мне как-то не отчитывалась, когда и с кем. Я искренне полагал, что человек, которого я звал папой, действительно был моим отцом. Оказалось, все не так просто. Так что можешь меня поздравить. Теперь я не сирота. У меня есть отличный папа. Парень, приятный во всех отношениях. За исключением некоторых невинных слабостей, присущих эльфам. Например, влюбляться в здоровенных героев и отравлять им жизнь, сидя по вечерам на заборе и печально пялясь на окна», — хихикнула Ольга. «Это, кстати, не твой папа случайно?» «Ну а кто же еще?» «Серьезно? Хулиан твой папа?» — обрадовалась девушка. «А ты не мог бы как-нибудь с ним поговорить и попросить не доставать Элмара своим безмолвным обожанием? А то мне его жалко». «Кого?» — хитро уточнила Азель. До да, обоих, в общем-то, но Элмара сильнее. — Можно и поговорить, — вздохнул Пассионарио, — но это бесполезно. — Да вы скажите Элмару, пусть не переживает так. Папа через неделю-две сам угомонится. Он на редкость непостоянен. — А ты, — улыбнулась Азель, — ты совсем забросил музыку? Или до сих пор пытаешься освоить основы композиции? — «Конечно, всерьез я музыкой теперь не занимаюсь», — скромно опустил глыла Пассионарио. «Ну, не забросил и даже достиг некоторых успехов. Я даже сочиняю песни на собственные стихи». «Жаль, гитары нет», — посетовала Азель. «Я бы с удовольствием послушала. Хотя маэстро и ругался, что таким непутевым учеником его наказали боги за какие-то грехи» и все же, помнится, неплохо играл. Пассионарио не удержался от желания порисоваться перед дамами и заверил их, что гитару сейчас достанет. Он вышел в библиотеку и тихонько переместился в свою хижину на базе, совершенно забыв о том, что рискует нарваться на Амарго и получить двухчасовую порцию нравоучений К счастью, в комнате никого не оказалось, и его прихода никто не заметил. Однако, снимая с гвоздика гитару, Он немедленно вспомнил, зачем, собственно, явился к девушке и едва удержался, чтобы в очередной раз не расплакаться. А как можно было взять в руки гитару и не вспомнить при этом Кантера, когда-то строгого, но любимого наставника, затем верного друга и телохранителя? А вспомнив, как не заплакать? «Нет, только не сейчас», — напомнил он сам себе. Не час кто-то войдет, и выслушивай тогда. Он поспешно протёр рукавом глаза, заглянул в зеркало, поправил челку, вздохнул несколько раз и вернулся в гостиную Элмара, где дамы терпеливо ожидали великого момента приобщения к прекрасному. Присел на диван, привычно пристроив инструмент на колени, тронул струны, подтянул четвертую. Вечно она сбивается со строя, Наверное, колок разболтался. Кантор как-то сказал, что таким инструментом только гвозди забивать. И вообще это не гитара, а дрова. Исполнять свои бодрые революционные песни у расстроенного вождя-идеолога не было никакого вдохновения. Особенно из-за того, что сам процесс исполнения постоянно напоминал о покойном наставнике. Безжалостно и больно. Зато сама как-то пришла на ум одна мелодия которую он услышал в гостях у старого барда, пронзительно печальная, полная надрывной беспросветности и как раз соответствующая его нынешнему настроению. Слов он, к сожалению, разобрать не смог. Но мелодия запала в сердце так прочно, будто он не слышал ее всего два раза, а знал всю жизнь. Он играл вдохновенно и самозабвенно, вкладывая в музыку весь свой огонь, которого у него, надо сказать, хватало. Иногда сбивался с тональности, иногда явственно фальшивил, спутав ноту или просто не попав по струне, но не обращал на это внимания. Он играл и видел, как влажнеют и грустнеют глаза слушательниц. И вдруг понял, что не сможет сделать того, зачем сюда явился не сможет сказать этой славной, доверчивой девчонке, что ее любимый Кантер больше никогда не приедет, потому что его больше нет. Ни сегодня, ни завтра, никогда не сможет. Даже если спросит, он соврет что-нибудь, например, что его перебросили в южные джунгли. Надолго, на очень долго. А как сказать, если язык не поворачивается? Вот она сидит. Смотрит на него восторженными глазами, благоговеет общение со столь выдающимся бардом, хлопает своими светленькими ресничками, ничего не подозревая. А он возьмет, как скажет. Не, никогда. Пусть Амарга сам говорит, если считает, что так надо. В конце концов, Кантер его об этом и просил. Так нечего перевешивать на других свои обещания. Или пусть Шиллар скажет. Он психолог, у него получится. — Как здорово! — восхитилась Ольга, когда музыка смолкла. — Я еще ни от кого в этом мире такого не слышала. Крутой медляк, немного на блюз смахивает. Но не блюз, а что-то среднее. Ты сам сочинил? И нет бы ему вовремя вспомнить, что честность и скромность Есть добродетели вечные и неизменно ценные, или, как там говорилось в книге «Наставление отроком», который его в свое время задолбал мэтр Максимилиана. Нет же, понадобилось за каким-то хреном выпендриться перед девушками. Да, не удержавшись от соблазна вкусить хоть немного аплодисментов от благодарной публики, соврал Пассионарио и скромно опустил глаза. Я написал эту пьесу, когда узнал о смерти маэстро. Только слов вот так до сих пор и не смог подобрать. — Послушай, Плакса, — перебила его Азель, — а ты точно уверен, что маэстро умер? Мы тут на днях узнали, что он, оказывается, жив, но где-то скрывается. Может, ты его встречал, но просто не узнал? Нам сказали, что он потерял руку, да и лицо очень пострадало. — Ну что ты, — вздохнул ученик Маэстра, откладывая гитару, — я бы все равно узнал. Если не в лицо, то почувствовал бы, увидел иначе, как видят маги. — Нет, Азель, Маэстра умер. — Диего тоже так говорил, — кивнула локонами нимфа. — Но я все равно сомневаюсь. Если бы он был мертв, сон проклятия сложился бы иначе, с этим все соглашаются. — И ты, как маг, тоже должен бы это понимать. — Ах, ты же, наверное, не знаешь. — Знаю, — снова вздохнул Пассионарио. — Тебе Диего рассказывал? — тут же догадалась Ольга. — Вы же с ним друзья. Он тебе, наверное, все рассказывал. — А это у тебя его сережка? Или они у вас просто одинаковые? Он подарил мне ее на память. Заметался изоблеченный вестник, проклиная себя за забывчивость. Снять не мог недоумок. Он... Его послали в другое место, и мы расстались. Вот. Он подарил мне сережку на память и попросил сказать тебе и вообще навещать, развлекать там, помочь, если чего. Наверху что-то глухо стукнуло, вроде открылась дверь. И не успел товарищ Пассионарио обернуться, как что-то твердое и тяжелое просвистев в воздухе, больно и увесисто огрело его по спине чуть выше поясницы. И дрожащий от негодования голос прокричал. — Ах ты конспиратор задрипанный! Ах ты в ухо трахнутый плагиатор! Хрен тебе, моржовый в задницу, бессовестный брехливый мерзавец! И далее более полудюжины эпитетов, неприемлемых в порядочном обществе. Уличенный в плагиате вождь-идеолог застыл в ужасе, не решаясь обернуться и ожидая нового удара по спине. Перепуганное воображение моментально нарисовало ему призрак наставника, который отныне будет преследовать его всю жизнь и дубасить подставкой от пюпитра при каждой попытке присвоить себе авторство чужих произведений подарил я ему наглый бесстыжий сукин сын продолжал разоряться за спиной возмущенный голос кантера чуть менее громкий и чуть более хриплоча, чем обычно не успел я умереть как он уже напялил мою сережку и охмуряет мою девушку засратый обкуренный козел, драный в задницу плюшевым гоблином дедка что ты делаешь испугавшись крикнула Ольга отхватываясь с места и устремляясь к лестнице. — Зачем ты встал? — А я должен был лежать, — продолжал разоряться Кантор, — когда это позорное убожество корчит из себя великого барда, думая, что если воровать темы в других мирах, то этого никто не заметит. Обалдевший пассионариум медленно обернулся и тихо ахнул, увидев, как совершенно живой и весь перебинтованный Кантор виснет на перилах, пытаясь самостоятельно спуститься по лестнице. «Любимый, ну зачем же из-за этого так психовать?» Попыталась урезонить его Ольга, подбегая и подставляя плечо, чтобы он смог опереться. «Да фиг с ним! Какая тебе разница, сам он написал или нет?» «Стоило из-за этого так надрываться! Ты же мог упасть!» «Успокойся, пожалуйста! Пойдем, я отведу тебя в кровать!» «Хренам собачьим кровати!» — проворчал Кантор, видимо, из последних сил. — Ты, засранец, подай мне палку и помоги спуститься. Сидишь, хлебальник разинул. Не видишь, даме тяжело. Кантор судорожно выдохнул Пассионарио, осознав, наконец, что перед ним действительно живой Кантор, и что минуту назад его самым реальным образом перетянули по спине увесистой тростью. Он подхватил эту трость, без которой его воскресший соратник теперь не мог стоять, и вис на перилах, и бросился вверх по ступенькам. «Кантор, ты жив!» «О, небо, какое счастье! Ты жив!» «Спина, мудак!» — взвыл Кантор, вырываясь из его объятий. «Больно же, придурок! Уйди!» Что ты ко мне целоваться лезешь, мать твою, извращенец, папин сын? Тьфу на тебя! Убери от меня нафиг свои слюни и сопли. Любимый вождь поспешно отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от очередного удара трости, который разгневанный кантор, едва получив обратно, тут же поспешил пустить в дело. Промахнувшись по цели, бедняга чуть не загремел с лестницы, поскольку его по инерции занесло вперед, едва устоял на ногах, успев вцепиться в Ольгу. Прекрати скандалить, — потребовала та, — и успокойся, наконец. Тебе же нельзя еще вставать. — Можно, — упрямо возразил Кантор, — просто у меня не получается. Помоги мне дойти до дивана. Я с вами немного посижу. Или полежу. — Ты зачем зарисовался перед девушками, придурок? Хочешь, чтобы из себя шкуру спустили за нарушение конспирации? И на кой хрен ты напялил мою сережку и врешь тут на пропалую, что попало? Кантор, не сердись, — попросил пассионарио, вытеряя слезы умиления. Я ничего не нарушал. Меня послали. Мне поручили. Наверное, тебе поручили повидаться со мной, а не распускать тут хвост перед дамами. Ты что, не знал, что здесь живет Азель? и что она тебя непременно узнает. Не мог потихоньку, ночью или там... Да нет же! Мне поручили вовсе не с тобой повидаться. Все же думали, что тебя убили. Мне велено было навестить твою девушку и... Но ты же сам просил. Я, помнится, вовсе не тебя просил. Ворчливо отозвался Кантер, располагаясь на диване спиной кверху. Я знаю. А вот он поручил это мне. А ты вместо того, чтобы сделать то, что тебя поручили, я не смог. Я подумал, так будет лучше. Подумал он. Я вот твоей даме расскажу, как ты перед другими рисуешься. И что это ты на себя напялил? Расскажу, если перестанешь ругаться. В конце концов, я твой начальник. Поимей хоть немного уважения и не позорь меня перед дамами. «Уважение? А ты его заслужил, товарищ начальник? Мало тебя, наставник пи...» Кантор оглянулся на дам и поспешно поправился. «Бил в молодости за нездоровую склонность к плагиату. Позор всего отдела пропаганды. Не способен сам приличную музыку писать. Покупай, как порядочные поэты делают. А воровать нечего. А ты откуда знаешь?» Недовольно отозвался товарищ начальник. — А вот знаю! — проворчал Кантор и замолк, уложив голову на диванную подушечку. Видимо, он, наконец, выдохся, и сил ругаться дальше у него не осталось. — Сережку отдай, барт недоделанный. — Да, пожалуйста! Вот, бери! Я же не знал. Я ее на память взял. Только не надевай сразу, хоть водкой прополощи. У тебя же ухо разорвано, еще инфекцию занесешь. — Давай мне, я сама прополощу, — протянула ладошку Ольга. И все-таки не худо было бы объяснить, в чем дело. На этот раз честно. Кто кому чего поручил и кого о чем просил. — Видишь ли, — вздохнул Пассионарио, опуская сережку в протянутую ладонь. Кантер просил своего друга и наставника, — Сообщить тебе, если с ним что-то случится. Вот с ним и случилось. Наверное, сама знаешь, раз он здесь. А поскольку мы считали его погибшим, то этот самый друг и наставник послал меня, чтобы я тебе сообщил. Но я не смог. Подумал, что лучше будет солгать. Прости, пожалуйста. Я больше не буду обманывать и присваивать чужие произведения». Я действительно услышал эту пьесу в другом мире, и она мне понравилась. А теперь, если желаете, могу исполнить что-нибудь действительно свое. Кантор не даст соврать. — Постой, — приподнял голову Кантор. — Когда это ты бывал в другом мире? Когда потерялся в начале весны? — Нет, вот только что. — Дело в том, что я опять потерялся. Но на этот раз попал в цивилизованное место, где живут люди. И долго ты там был? До дня три. А кто-нибудь уже знает, что ты нашелся? Еще нет. Я, видишь ли, я опять крупно поругался. Ну, все с тем же человеком, что и в прошлый раз. Только на этот раз действительно со всех сторон виноват. Мне стыдно и боязно показывается ему на глаза. Я напился и так с ним поскандалил. Идиот! Кончай выжевываться перед дамами и скорее мотай на базу. Он же там с ума сходит. И опять, наверное, сам себе сочиняет сказку о том, что мы братья. Меня убили, ты потерялся. Бедняга совершенно не имеет понятия, что я жив, а ты нашелся. Совесть у тебя есть? В другой раз споешь. Никуда твои слушательницы не денутся. Как ни печально было это сознавать, Кантор был полностью прав. И как ни печально было уходить до того, как общество приступит к дирижу шоколадки, уходить все же надо было. Поэтому товарищ Пассионарио не стал спорить, а подхватил гитару и поднялся, намереваясь распрощаться с дамами и все-таки набраться мужества для предстоящей встречи с Амарго. — Ты еще придешь? — с надеждой спросила Ольга, мимоходом поглаживая Кантора по плечу. — Обязательно, — заверил ее пассионарио. — По крайней мере, пока Кантор здесь, буду забегать иногда. — Я тебе забегу, — отозвался Кантор. — Ты что, еще и с Элмаром хочешь познакомиться? — чего же нет? Я давно собирался. — Ах, да ты же еще не знаешь, наверное. Я тут уже со многими познакомился. Пожалуй, только с Элмаром еще не успел. — Считай, что успел горестно простонал Кантор. — Удирай отсюда скорее прямо сейчас. В библиотеке кто-то есть. — Да что ты стоишь? Забыл, как телепорт кастует? — Перестань психовать, тебе нельзя нервничать. — Подумаешь, в библиотеке кто-то есть. Что с того? Это, наверное, мафей Я его убью! — донесся из библиотеки, рев его высочества полное отчаяния и бессильного гнева. — Ханкварра, своими руками убью, без суда и прочих разбирательств. Оторву мерзавцу башку, насажу на кол и поставлю в кабинете в назидание его преемнику. — Элмар, брось теперь разоряться! — нефтон весело ответствовал голос Жака. — Нефиг было подписывать, что попало. — Ну вот, опять, — развела руками Ольга. — Что он, интересно, на этот раз подписал? Дверь библиотеки рывком распахнулась, и предмет папиного нежного томления вломился в гостиную, на ходу взрёвывая куда-то в направлении кухни. «Ужинать! Немедленно! И водки! Пиздельники!» Вслед за ним в дверь проскользнул Жак и резко остановился, заметив гостя. «Опаньки!» ошалило, произнёс он. «А ты что здесь делаешь?» «Я...» — В гости пришел, — растерянно произнес вождь и идеолог, слегка испуганный таким поведением хозяина. — Я сейчас объясню. Я вообще-то уже ухожу. Элмар, заметив наконец, что в комнате находится посторонний, немедленно прекратил орать и внимательно оглядел гостя с ног до головы. — Прошу прощения, — на полтона ниже проворчал он. — Этот казначей меня окончательно достал. — С кем имею честь? — «Это...» — начала Азиль, но Жак торопливо ее перебил. «Постой, не надо. Я сам скажу. Ладно?» «Элмар, я тебе потом тихонько на ушко скажу». «А ты иди сюда!» Он быстро подмигнул и скрылся в библиотеке, поманив с собой невезучего товарища Пассионарио. «Извините!» — развел руками так ничего и не понявший вождь и последовал за ним на прощание, одарив присутствующих своей очаровательной улыбкой и, не удержавшись от скромной попытки, хоть на расстоянии немного успокоить разгневанного Элмара. Жак тут же закрыл за ним дверь и, ухватив за рукав, поволок в самый дальний угол. — Ты что здесь делаешь? — сердитым шепотом попросил он. — Как ты здесь оказался? Опять ошибся? — Я к Ольге пришел, — в который раз пояснил Пассионарио. А Марго велел ей сообщить, что Кантера убили. — А в чем дело? Что-то не так? — Что-то не так? — издевательски повторил королевский шут. — Во-первых, кто, по-твоему, лежит на диване? — Так я же не знал. Я думал, его правда убили. — Вот не до тёпа хренов. Амарга Щетверга знает, а ты ещё нет. Ты что, только сегодня в родной мир добрался? Всё это время с зелёными торчками траву курил? — Фу! Да тебя до сих пор этой травой штыняет. — Да, только сегодня. «А что, Амарга уже знает? Так мне можно не торопиться?» «Балда! Он же не знает, что ты уже дома! Сейчас же пойди, покажись ему! На него смотреть страшно! Не бойся, он ругаться не будет!» «Ну ладно, сейчас найду его. Только скажи, как же вы нашли Кантора? И что у тебя в доме случилось?» «Он сам нашелся!» Он вообще парень самостоятельный, до охренения. Я тебе потом все подробно расскажу, что у меня в доме случилось. И про Кантера тоже, и как поживает король. А то ты сейчас и про это спросишь. Найдешь меня через мафея. Где-нибудь спокойно сядем и поговорим. А сейчас поторопись. Только сначала знаешь что? Продай покрышки. Какие покрышки? Одежку вот эту продай. Тебе? — Папе Римскому. — Мне, конечно. — Зачем они тебе? — Тебе все равно эту раздолбайку надеть некуда. Соратники засмеют. — А тебя? — Я же шут. Мне положено одеваться прикольно, чтобы все смеялись. — Ну, продай. Жалко, что ли? — Прямо сейчас? — А ты что, хочешь поносить? Твоя охрана коллективно уписается, как тебя увидит. — А что, я в исподнем отсюда пойду? — Тогда давай меняться. Да ты в мои штаны не влезешь. Влезу. Не влезешь. У тебя задница шире. Спорим на пять щелбанов, что влезу. А кто разобьет? Элмар, — возвал Жак, — зайди на минутку. И, обернувшись к пассионарио, деловито кивнул. Раздевайся. Ну какого тебе надо? Ворчливо рыкнул с порога Элмар и застыл в дверях, уставившись на двух господ без штанов. Вы что делаете, извращенцы? — Штаны меряем, — пояснил Жак. — Закрой дверь, там же дамы. — А я тут при чем? Ширинки вам застегивать? — Да перестань морчать. Мы тут поспорили, а разбить некому. — Дети малые, — сердито буркнул принц-бастард, подходя ближе. — Ну, давайте. — Спорим, что я влезу в твои штаны, — немедленно объявил Жак. «На пять щелбанов!» «Спорим, что не влезешь!» азартно возразил пассионарио, сцепляя руки, как полагалось при споре. Элмар молча разбил, затем напомнил, наблюдая, как Жак втискивается в упомянутые штаны. «Ты, помнится, обещал нас представить». «А, я уже забыл. Я не хотел при девчонках государственные тайны разглашать. Знакомься, это Орландо». «Это?» — потрясенно переспросил принц Бастард, повторно окидывая взором наследника престола Мистралии. Наследник представил себе, на что он похож в этой раздолбайке, без штанов, не непричесанный, с опухшей мордой, и подумал, что Жаку за такие представления неплохо было бы по шее надавать. «Да еще этот папа со своей несчастной любовью». Да еще Кантор сейчас еще полчаса будет возмущаться и обзывать его вруном и плагиатором. Угадайте с трех раз, что Шиларов кузен о нем подумает. Вот позорище. Я счастлив с вами познакомиться, — нашел в себе силы улыбнуться он. Прошу простить мой неуместный наряд. Я только что вернулся из другого мира, а там одеваются именно таким несуразным образом. Элмар, видимо, спохватившись и, вспомнив о манерах, опустил глаза и протянул новому знакомому свою огромную лапу. «Я тоже очень рад!» Затем повернулся к Жаку и ворчливо поинтересовался. «Ты что, затеял все это безобразие со штанами ради интереса влепить щелбана принцу? Так я тебе и на глаз скажу, что ты в них не влезешь!» «Влезу!» — упрямо заявил Жак. — И вовсе не за этим. Я просто хочу купить эти штаны, раздолбайку и кепочку. Меня замучила ностальгия. «Да — Да? — заинтересовался Элмар. — Это в твоем мире так по-идиотски одеваются? И ты тоже такое носил? — И буду носить, — ответил Жак, все еще пытаясь как-то стянуть на талии штаны, которые совершенно явственно не сходились пальца на два. И мне приятно, и люди будут видеть, что я шут, а никто попала. — Это и так видно, — засмеялся пассионарио. — Снимай штаны и подставляй лоб. — Может, не сейчас? — начал Беложак. Но честный Элмар, привыкший свято блюсти правила поединка и долги чести, пресек его жалкие попытки уйти от расплаты. — Да нет, сейчас. И скорее, пока никто не вошел и не увидел, какими глупостями вы здесь занимаетесь. — Увидеть, может, и не увидят, — заметил Пассионарио с некоторым злорадством, приступая к процедуре расплаты, поскольку Жак за свое художество вполне заслужил не только пять щелбанов. Но могу вас... раз... на сто процентов заверить... два... что Кантор все это слышит... три... и, наверное, загибается со смеху... четыре... Надеюсь только, что это, 5 пойдет ему на пользу. Жак со скорбным видом потер лоб и жалобно вопросил. — Ну, хоть раздолбайку кепочку меняешь, они-то безразмерные. — Кепочка — это подарок, — возразил пассионарио. — А раздолбайку — так и быть. Снимай камзол.